277. Матерь Агни-йоги «Держитесь за меня крепко каждую минуту. Во всех шагах можно ли более определенно и ясно сказать о нужности единений? Но можно спросить, насколько точно выполняется это указание. Не забывается ли оно постоянно, и суета дня не заслоняет ли наинужнейшее? На деле так оно и есть» и отвлекается от главного, удивляется незадачливый ученик, почему все складывается и идет не так, как он хочет того. Сказано «держитесь неотрывно», неотделимо, чтобы ничто темное не могло проникнуть внутрь и отделить от учителя. Как же, не соблюдая указаний, можно рассчитывать на желаемые следствия? Время настолько напряженно, что обычным путем не пройти.